От цивилизации к природе можно расслабиться. «Не думал, что все будет настолько серьезно, сказал Кусака, когда они замедлились. Увидев, как тяжело дышит ублюдок, Рэйчел повело его к воде. Остальные собаки последовали за ними, радуясь возможности попить. «Не вопрос. Знаешь ли, теперь действительно тот самый момент, когда ты должна докопаться и наорать на меня за то, что я не помог. Я уже сказала тебе, что все нормально. Значит, все нормально». Кто, блять, вообще говорит то, чего не имеет в виду? Большинство людей! Большинство людей придурки! ответила она. Скуляты картошки фрейлия всякой фигня. Это была всего лишь настоятельная рекомендация, а не скулёж!» возразил он, запнувшись на последнем слове. Кстати, спасибо! Я оценю, что ты разрешила сделать остановку. Все равно мелкому нужна была еда! сказала Рэйчел и посмотрела на мальчика, который ехал с Кэсси, то застегнула поверх него свою куртку так что он оказался прижат к ней. С ним все нормально. Немного напуган и устал. Дорога была долгая. Даже с учетом остановок, сказала Кэсси. Но мне кажется, что в целом он в норме. Она добавила вопросительную интонацию и посмотрела вниз, и мальчик кивнул. Проблема улажена. Отвезите его к маме. Отведите батю в камеру. Завтра решим, что с ним делать. Ладно, сказал Кусака. А ты? Проедусь, ответила Рэйчел. Она ткнула большим пальцем через плечо. «Оу!» — сказал Кусака. «Передашь ей от меня привет?» — спросила Кэсти. Рэйчел кивнула. «Что-нибудь оща Вещи? Проблемы?» «Нет!» — сказал Кусака. «Спасибо, что заехали за бургерами!» Рэйчел пожала плечами. Она еще немного усилила Дуну, чтобы он точно добрался до дома. Затем спрыгнула со спины ублюдка и пошла по тропинке, введя его на цепи. Из-за легкого заморозка высокая трава на поле сверкала и скрылась под светом заходящего солнца. Существовала проблема. Это не укрылось от ее внимания. Некоторые новые силы работали не так, как надо. Ей придется поговорить об этом со сплетницей. Выяснить, что это значит, и узнать, что нужно делать, если это случится с одним из ее людей. Она теряла кусаку. Эта жизнь была не для него. Он был уверен. Он не был тупым, и он оказался неплохим любовником, если у нее бывало подходящее настроение. Не стал, как некоторые, раздувать из этого что-то больше, он принял это сходу. Она едва успела понять, что он уходит до того, как начались проблемы, это расстраивало ее сильнее, чем она ожидала. Люди приходили и уходили по самым разным причинам, следить за ними было утомительно, иногда и вовсе невозможно. Она повела ублюдка к дороге в горы. Остановилась она в том месте, где тропинка поднималась на гребень холма между двух вершин. Она преодолела не весь путь через горы, но зашло достаточно далеко, чтобы увидеть океан, залив. Ублюдок знал дорогу, его плоть отваливалась, и он замедлился, но был все еще достаточно ловок, чтобы перебираться через скалы. Здесь, на склоне горы, одно дерево упало на другое, образуя букву V, через которую проглядывало место, на котором должен был находиться город. Вода заполнила разломы там, где ландшафт был разрушен, когда на деревьях еще были листья, они делали вид живописным. На вершине этого холма лежали камни, которые она прикатила, С некоторыми ей помогли собаки. Она села и прислонилась спиной к самому большому из них. Она положила руку на камень и почесала его, словно это была собачья голова. Некоторые уходили так же, как у Сака, но некоторые уходили навсегда. Ублюдок зарычал, потом залаял. «Кто это там?» — крикнула Рэйчел. Она нагнулась вперед и посмотрела на дорогу. «Я не помешаю?» — Рэйчел напряглась. «Если желаешь...» Мисс вышло на открытое место и огляделась по сторонам. «Мы могли бы поговорить где-то еще, если не хочешь нарушать святость этого места. Здесь хорошо посидеть. Если нужно поговорить, то можно поговорить здесь». Звучит неплохо. Ублюдок зарычал, Рэйчел сделала жест и приказала. «Ублюдок, сидеть!» Ублюдок сел и заметно расслабился, мисс ополчение кивнуло. «Просто чтобы ты не удивлялась, ты должна знать, что я свистой. Хотела преодолеть большее расстояние, догнать тебя пораньше. Это не сработало. Нам пришлось остановиться и искать следы. Рэйчел пожала плечами. Привет, сказала блондинка. Я вроде как рада, что меня взяли с собой. Типа какой вижу дом? Конечно, сказала Рэйчел. Мемориал? спросила Виста, положив ладонь на самый большой камень. Ага, можно спросить, Чей? Или это тупой вопрос? Тупой вопрос. Сказала Рэйчел. Она прислонилась спиной и оперлась затылком, о камень позади. Когда Виста не отозвалась, Рэйчел смягчилась. Она указала пальцем туда, где у обрыва упирались друг в друга два дерева. Когда было тепло, вон там было пчелиное гнезда. не напрягает меня не так сильно, как можно было бы подумать. «Ау! Слушай, последнее, что я хочу сделать, это проявить неуважение. Мне и самое пришлось со многими проститься». Рэйчел кивнула. «Конечно. Если хочешь, я могла бы придать им форму. Я тренировалась с мелкими деталями. Можно сделать статую. Или буквы?» «Нет смысла», — сказала Рэйчел. «Любой, кто здесь бывал и видел их, знает, кому они посвящены. На остальных мне пофиг». «Ясно», — сказала Виста. Она усела спиной к скале. «Нам нужно поговорить», — сказала Месополчение, прислонившись к утёсу и сложив руки. Рэйчел кивнула. Ладно валяй. Я не могу тебе позволить вести дела об опеке так, как ты провела это. Напасть на кого-то, избить, уволочь за сотни миль в другой город. Ребенок был на мне, Его мать тоже была на мне. И что? я должна была оставить это так. Были же варианты. ты могла поговорить с нами, попросить, мы бы нашли компромисс. Говорить это гемор. Ну да, я немного побыла главой команды и могу согласиться на все сто процентов. «Самая худшая часть работы. Но лучше говорить, чем наживать себе врагов». Рэйчел вздохнула. «Иногда я в этом не уверена. На данный момент Амнистия — твой лучший друг. Если ты не хочешь говорить сама, то, может быть, ты попросишь сплетницу, чтобы говорила она? Мы не часто болтаем. В разных местах. Заняты разными делами. Люди уходят. Но это повод поддерживать связь». Рэйчел пожала плечами. Если я не буду справляться сама, то в чем смысл? Не хочу ни от кого зависеть. В каком смысле? Всё дело в правилах. В тех, которые ты понимаешь, и в тех, которые нет. Когда я была в городе, я видела, насколько же их там дохрена. Кодексы, договоренности. даже по поводу того, во что надо одеваться. Трудно уследить. Я понимаю. Ты хочешь, чтобы я попросила сплетницу заняться этой хернёй? Но со своей хернёй мне лучше справляться самой. Так я в курсе, что к чему. Никаких неприятных сюрпризов. Она остановилась и поправилась. То есть меньше неприятных сюрпризов. Вон, тот засранец, который на меня работает, внезапно сообщает, что он недоволен. Картошка фри типа важнее, или что-то такое. И я без понятия, как его переубеждать, потому что просто, блядь, не догоняю, о чем он. Она там типа символ чего-то или еще какая-то хрень, и я не понимаю. «Было такое», — сказала Виста. На вид ей была зябка, даже несмотря на колготки, которые она надела вместе с костюмом. Она потерла ноги, затем обняла их: «Терять людей, не понимая, в чем же дело. Если хочешь, мы могли бы связать тебя с кое кем, с кем ты можешь поговорить. Сказала мисс ополчение. Рэйчел пожала плечами. Разговоры меня напрягают. Ну ладно. Но как бы ее не раздражали разговоры, она обнаружила, что не может удержать поток слов: Я могу принять, что она хочет уйти. Я не понимаю, почему, но он говорит, что ему нужна эта херня, и пока я держу все в руках, я, может, могу добыть для него немного ёбаной картошки фри, еще ненадолго удержать его от ухода. Может, дам ему немного больше свободного времени, чтобы он мог ездить и покупать её сам. Или как-нибудь так. Я вижу, к чему ты клонишь. Но некоторых идиотов, — сказала Рэйчел, ударив затылком о камень немного сильнее, чем собиралась, как раз туда, где на камне был выступ. А острей боли на глаза накатили слёзы. «Ещё труднее понять, чем эта ябаная картошка фри!» «Ага», — сказала мисс Рейчел поскребла камень справа от себя. «Брут». Ублюдок подошел и положил голову на камень, и она хорошенько его почесала. «Правила меняются, их нарушают», — сказала мисс ополчения. «Среди сил, среди групп, между кейпами». «Дерьма случается», — сказала Рэйчел. «Вроде я это недавно уже говорила». «Да, говорила. Но я не соглашусь. Я не хочу, чтобы что-то ломалось. Я не хочу конфликтов. Мы были на противоположных сторонах, но мы же были и там. Мы вместе это пережили и многое там испытали. Неужели в итоге мы окажемся врагами, начав драться из-за недопонимания?» «Пусть это будет брактон-бэйская фишка», заговорила Виста, глядя на пляж. «Мы неубиваемые выжившие ублюдки». «Сомневаюсь, что я поняла». «Но я нихуя не доверяю людям!» «Она хотела, чтобы мы все работали сообща!» Сказала мисс Ополчение, делая ударение на слове «она». Рэйчел подняла взгляд, но увидела, что мисс ополчения в воду. «Если ты сейчас манипулируешь мной, то я нахуй сделаю так, что ублюдок тебя разжуёт и выплюнет! Проречала она. «Никаких манипуляций. Слушай, давай перейдем к сути. К самым основам. Чего ты хочешь на самом деле, Рэйчел?» Меня и моё пусть оставят в покое. С этим можно согласиться. Мы оставим тебя в покое. Мы поможем убедиться, что другие тоже оставят тебя в покое. Но раз уж мы устанавливаем наши собственные правила, только между нами, то мое правило такое. Прежде чем ты сделаешь что угодно вне своей территории, я должна знать. Давай мне знать и ижай себе, так что ты будешь в курсе любых событий ничего не пропустишь. Рычал кивнула, еще раз почесав ублюдка. Ладно. Отправная точка? «Отправная точка!» – согласилась Рэйчел. «Перед тем, как прийти, я разговаривала со сплетницей. Вам нужно связаться. У нее есть кое-что, что она хотела бы обсудить». Рэйчел кивнула. «Мы можем доверять друг другу?» Рэйчел нахмурилась. «Доверие». Она потеряла его в самом начале, была брошена в квартире одна, чтобы голодать и обжигаться с плитой. Здесь, сейчас, 17 лет спустя, после всех этих предательств, больших и малых. Высокий камень тяжело возвышался за спиной. Конечно.